Глава двенадцатая От слов Эвы перекашивает. Катя кто угодно, только не подстилка. Никого я себе не завел. сижу сквозь зубы. И прекрати оскорблять мою сотрудницу. А с чего вдруг ты ее защищаешь? Эва, я не собираюсь с тобой собачиться. Мы доходим до парковки и оглядываюсь по сторонам. «На чем ты приехала?» «На такси!» Бывшая вырывает локоть из захвата. «На меня смотрится вселенской обидой. Раньше при таких взглядах я дарил что-то дорогое или кидал деньги на карту. У моей жены тут же поднималось настроение. В приподнятом настроении она могла очень долго изображать из себя лапочку. Я ведь когда-то... Именно на этот ее искусно созданный образ и купился. Да, она была моделью, но подавала себя как обычную девочку-студентку. Эва скромно вела себя в ресторанах, краснела, смущалась, когда я платил за нее. Свое истинное лицо она показала только после свадьбы. — Я отвезу тебя домой, — разблокирую свою машину. — Давай поедем ко мне. Эва приближается ко мне своей кошачьей походкой и кладет руки на грудь. Я их тут же с раздражением сбрасываю. «Ну, мир!» Она морщит точеный носик и дует пухлой губки. «Ну, давай не будем ссориться. Ты меня уже наказал за мой проступок по всей строгости. А теперь давай попробуем снова. Я люблю тебя. Очень сильно скучаю». Эва продолжает изображать обиженную невинность, но я на это больше не куплюсь. «Садись!» — открываю для нее дверь. Со вздохом она подчиняется и садится в машину. Пока едем обратно в город, Эва то дуется, то пытается рассказывать мне, какой хорошей стала. Меня эти ее метания нисколько не трогают, только раздражают. Останавливаю машину у нашей когда-то общей квартиры. Эва не выходит. Поворачивается ко мне во взгляде трагизм. «Мир! Ну давай поговорим!» – скрикивает с отчаянием. «О чем разговаривать, Эва?» – Устало перевожу на нее взгляд. Всю душу вытащила своими изматывающими скандалами. «Мы уже все обсудили и даже развелись. Давай просто оставим друг друга в покое». «Ну я не хочу! Мне без тебя плохо!» И опять мне, я, всегда только о себе и никогда о других. Эва всхлипывает, театрально заламывая руки. Тебе плохо без моих денег, вздыхаю я. Мир, это неправда, но если хочешь, я рожу тебе ребенка, выталкивает из себя нехотя, словно одолжение мне великое делает. Смотрю на нее и вообще не представляю, какая из нее может быть мать. Не уверен, что смог бы вообще оставить ребенка наедине с ней. Для Эвы ребенок это всего лишь способ достигнуть своей цели, а именно обеспеченной жизни. Если она родит, то матери у ребенка не будет. Ее сразу заменят няньки. Нет, Эва, отвечая непреклонно, выходи. И больше не появляйся. Ты прекрасно знаешь, что я могу принять более жесткие меры, чем разговоры. Ну какие меры, мир? Какие меры могут быть ко мне?» Она прикладывает ладонь к красиво выложенной в вырезе платье груди. «У нас столько всего было! Ты права не имеешь так со мной поступать!» «Такие же меры, как ко всем, Эва, я тебя предупреждаю!» «Опять злишься!» «А я на этот раз вообще ничего не сделала!» «Боже, что за детские манипуляции! У меня сейчас башка взорвется точно!» «Может, ты хотя бы зайдешь?» Сменяет гнев на милость. «На прощание! Ну, знаешь, посидим по-дружески, вспомним!» «А это еще к чему?» «Смотрю на Эву, как на полоумную!» «Ей когда унижаться надоест, это край!» Не обращая внимания на мое молчание, Эва вдруг лезет ко мне целоваться. Ее ладони обвивают мою шею, губы смазаны скользят по моим губам. «Да ну, твою мать!» Сжимаю ее запястье и отталкиваю от себя эту Эву. Любая неосторожная попытка сближения с ней, и этот ад продолжится. «Мы же можем просто иногда встречаться!» В ее голосе слышится истеричное отчаяние. Ну да, любовница, бывшая жена, которую я буду содержать. Только этого мне еще не хватало. — У тебя кто-то появился. Сто процентов. Но я тебе не позволю вот так со мной. Ты понял? В ее глазах вспыхивает злой огонек. — Это секретарша, да? Дрянь белобрысая. Ты на нее смотрел, улыбался. Ты на меня давно так не смотрел. Не выдумывай, Эва, взрываюсь я. Я не выдумываю. Я видела, как ты ее трогал за волосы. Да ты облизывался на эту вешалку колхозную. Откидываю с затылком на подголовник и прикрываю глаза. Как она меня достала. Эва, выйди и закрой за собой дверь. Не доводи до греха чтобы больше я тебя в своей жизни не видел. Мы не будем пробовать снова. Мне не нужен от тебя ребенок, И как любовница ты меня тоже не интересуешь. Ищи себе нового спонсора». Эва выскакивает из машины и за всей силы хлопает дверью. В салоне наступает благодатная тишина. «Ехать обратно в усадьбу нет никакого желания» поэтому я звоню начальнику службы безопасности и прошу его проследить за порядком во время праздника, а также обязываю развести всех по домам». Снова вспоминается Катя, которую оставил на берегу. «Все Эва правильно поняла. У меня к Кате есть чувство. Она была такой настоящей, соблазнительной. Я терял свою голову и рассудок прямо там». Когда увидел ее рядом с Эвой, контраст едва не убил. Они как ангел и демон. Как я мог так ошибиться в этой жизни, идиот?